Заповедник Песчаные озера, провинция Манитоба, Канада. Джессика Хендрикс загружает последний на сегодня улов на салазки. 15 тел и гора конечностей. «Я стараюсь не злиться, не сетовать на несправедливость. Я хотела бы понять...» однажды я встретила бывшего иранского пилота который путешествовал по канаде присматривая местечко где можно осесть по его словам из тех людей которых он знал только американцы никак не могут смириться с тем что с хорошими людьми случается плохое возможно он прав на прошлой неделе я слушала радио и попала на имя вырезанные из соображений охраны авторских прав обычный его эфир Грубые шутки, оскорбления, подростковая сексуальность. Помню, я подумала, этот человек выжил. А мои родители – нет. Нет, не хочу злиться.